Мы собрались совещание командиров и политработников дивизии, на котором поговорили о состоянии подготовки и задачах предстоящего наступления. 56-я армия была передислоцирована на главное направление наступления на Краснодар. Приехав в расположение штаба армии, я узнал, что командующий армией Гречка находится над особым командным пунктом в 20 км от штаба непосредственно на линии фронта за станцией Ставропольской. После доклада начальника штаба Харитова об обстановке в расположении армии я попросил, чтобы кто-либо сопроводил меня к Гречка. Они стали доказывать, что туда теперь машиной не добраться что дорога идет вдоль линии фронта, что она обстреливается, и они не могут рисковать членом политбюро ЦК, и поэтому не могут меня туда проводить. Я не отступил и начал крепче требовать проводника и верхового коня. В конце концов, член военного совета товарищ Кальченко, оказавшийся старым моим украинским земляком, заявил, что он знает, что со мной ничего не поделаешь, и он сам со мной поедет и возьмет проводника. Добрались мы верхом туда уже в темноте. Правда, дорога действительно проходила вдоль линии фронта и обстреливалась, но мы ее благополучно проехали. Гречка нас очень удивленно встретил вопросом, каким образом вы добрались, как узнали дорогу. Гречка доложил нам обстановку, его планы и мероприятия, сказал нам о совещании командиров дивизии и стрелкового корпуса, который он назначил на завтра с раннего утра. Вместе с ним я и Кальченко участвовали в этом оперативном совещании, проходившем на опушке леса. Совещание было коротким, но очень содержательным. Зались споры, как, кому и когда продвигаться. Я себе напомню острого говорил командир корпуса главной ударной силы наступления. Гречка резюмируя всё сказанное, выгозал концы с концами, чётко определил каждому своё место и свои задачи. Он начал мои замечания, сказанные в предварительной моей беседе с ним, в частности, что зря не пригласили на это совещание хотя бы главных политработников потому что задачи перед ними большие и в ходе наступления и при защите самого Краснодара. Поэтому я уже был и решил не выступать, но товарищи попросили, чтобы я выступил. Подчеркнув важность указаний и приказаний командарма товарища Гречко, я в своей короткой речи подчеркнул, что задача, которая ставится перед ними верховным главнокомандующим товарищем Сталином, военным советом и командующими Закавказского фронта и, соответственно, командармом товарищем Гречко, непроста, что дело идет не только об отвоевании у врага Краснодара, столице Кубани, но и о движении вперед на Тихорецкую и дальше на Батайск и Ростов. Я говорил о задачах политотделов и просил передать сказанное политотделщикам. Я говорил в частности о подготовке тыловой армии, о снабжении и автомобильном транспорте. В заключение я передал им привет от военного совета Закавказского фронта и пожелал им успеха и победы. Вернувшись в штаб Черноморской группы войск, который был расположен у Геленджика, я прежде всего ознакомился с положением дел у Новороссийска и ходом борьбы за отвоевывание Новороссийска. Обсудив положение и задачи, мы решили товарищем Тюленеву Петрову и Кагановичу выехать в 18-ю армию, главную силу наступления на Новороссийск. Ею командовал уже товарищ Леселидзе. В это время 18-я армия была укреплена, в её состав волились свежие боевые силы и немало новых командиров. Армию особенно подкрепили славные моряки Черноморского флота, организованные нами в десанты высажены на мыс Хако 4 февраля 1943 года. Это и стало той героической силой,